и что у нее есть узники. Коридор был узким, и шествию пришлось растянуться. Шли почти гуськом. Впереди же жезлоносец, за ним гуинплен, за гуинпленом судебный пристав, за судебным приставом полицейские, двигавшиеся вереницей вдоль всего коридора. Проход сужался все больше и больше. Теперь гуинплен уже касался локтями обеих стен. В своде, сооруженным из залитого цемента мелкого камня,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 Человеческая фигура, неподвижно застывшая в ужасе позе четвертуемого, синевато-бледным цветом кожи, походила на труп. Это было обнаженное тело мужчины. Окаменев, Гуинплен стоял на верхней ступени лестницы. Вдруг он услышал хрип. Значит, это был не труп. Это был живой человек. Немного подаль от этого страшного существа...